Глава двадцать третья. в и з г за моей спиной стих быстрее, чем я ожидал, но я старался по возможности не избавлять скорости и держаться прямой линии. Вокруг царила почти полная темнота. Я заметил пару дверных проемов слева, но не останавливался до тех пор, пока не добрался до второго поворота направо. Свернув туда, я обнаружил лестницу из стальных скоб, поднимавшуюся по стене какой-то шахты. Откуда-то сверху с высоты до семи сотен миль струился свет. Я успел подняться с кобы на две, когда что-то врезалось в меня на уровне колен, схватило за ноги и дернуло вниз. Я свалился обратно и трость со стуком покатилась по каменному полу. Перед глазами мелькнуло мужское лицо, а потом нападавший испустил н е ч л е н о раздельный рык и врезал мне кулаком в левый глаз. Приятной новостью было то, что он не снес мне к чертовой матери голову или хотя бы лицо, из чего следовало, тип, нанеший этот удар, скорее всего, смертный. Плохой же новостью стало то, что он заметно превосходил меня массой, да и мускулатуру имел похоже покрепче. Он навалился на меня, пытаясь стиснуть горло. Я втянул голову в плечи, пытаясь помешать ему оторвать ее. Он замахнулся было кулаком, однако хороший удар трудно нанести, катаясь по полу в темноте. Он промахнулся, а я начал драться не по правилам. Попробовал выцарапать ему глаза. Похоже, один ноготь попал таки в цель, потому что он заорал и отпрянул. Мне удалось сбросить его с себя и как следует лягнуть ногой. Он упал, перекатился и начал вставать. Я л я г н у л его в голову взятым на прокат парадным ботинком. Ботинок слетел с ноги. Уверен, с Джеймсом Бондом такого бы не случилось. Ублюдок пошатнулся, но не упал. Так что я л я г н у л его другой ногой. Крепкий попался гад. И после этого удара он снова сделал попытку подняться. Я нагнулся и принялся молотить его по загривку кулаком. Раз, два, три. Кажется, колотя его, я кричал. Зрение заволокло красной дымкой. Это, наконец, подействовало. Ублюдок ткнулся физиономией в каменный пол и затих. Сукин сын! Выдохнул я, шаря взглядом по полу в поисках шировой трости. А вот не позволю дрючить себя в задницу. День добрый и с выигрышем, сказала Сьюзен. Она одолела последние ступени и спрыгнула на пол. На ней снова были черные кожаные штаны и темная куртка. Она подошла к Громиле и проверила, не притворяется ли он. А где Шира? Я покачал головой. Он не придет. Сьюзен сделала глубокий вдох и зажмурилась, потом кивнула. Подниматься сможешь? Пожалуй, сказал я, бросив взгляд на лестницу. Потом поднял с пола трость. Возьмешь это? Сьюзен протянула руку за мечом. Сверкнула серебристая искра, и она отдернула руку, как от электрического разряда. Это еще что черт возьми такое? Волшебный меч? Стреляется, блин! Заметила Сьюзен. Ладно, поднимайся первым, я за тобой. Я сунул трость за пояс, взялся за скобу. И тут до нас снова донёсся голос д е й е р д р е в котором не осталось уже ничего человеческого. Эхо ещё гуляло некоторое время по каменным коридорам. Это не... начало с ь ю з е н всё ещё тряся обожжённым пальцем. о г о лезь, бросил я. Быстрее лезь. Движение и адреналин в крови немного взбодрили меня. А может, это мне только так казалось? Пальцы колола, но они худо-бедно слушались, так что я карабкался вверх все быстрее. Как ты меня нашла? Шира, откликнулась снизу Сьюзен. Мы поспешили за помощью к Майклу. Похоже, он знал куда идти. Что-то вроде инстинкта. Я видел раз, как это проделал Майкл. Задыхаясь, сказал я. Он потом сказал мне, что знает, как найти место, где он нужен. Скажи. Долго еще лезть по этой грёбаной лестнице? Футов двадцать или тридцать, сказала Сьюзан. Она выходит в подвал пустующего здания к югу от петли. Мартин ждет нас с машиной. Что там говорил тот парень про какое-то братство, когда увидел тебя на аукционе? Вспомнил я. Что за братство? Долго рассказывать. А ты сократи. Потом. Но... Я не успел развить тему, потому что нога скользнула по скобе, и я чуть не полетел вниз. Хорошо еще, лестница кончилась, и я на четвереньках выбрался в какое-то совершенно темное помещение. в Став на ноги, я оглянулся и увидел силуэт с ь ю з е н вырисовывавшийся на фоне бледно золотисто-зеленого свечения. Что это за свет? удивился я. Глаза. Несколько напряженным голосом отозвалась Сьюзен. Они поднимаются. Иди дальше. Я медлил. Сьюзен плюхнулась на пол рядом с отверстием шахты. Золотисто-зеленый свет делался все ярче, и до меня донесся стальной лязг шевелящихся волос Дердры. Сьюзен повернулась и достала что-то из кармана куртки. Послышался металлический щелчок. Сьюзен прошептала: Раз. тысяча два, тысяча три, тысяча четыре, тысяча и бросила что-то вниз. потом повернулась ко мне и я почувствовал, как ее пальцы закрывают мне глаза, отворачивая лицо от лестницы. до меня дошло наконец и я отодвинулся подальше от зияющего проема. как раз за мгновение до того, как послышался адский грохот и даже сквозь пальцы сьюзен в глаза полыхнуло погровым. В ушах стоял звон, и я снова пошатнулся. Сьюзен помогла мне удержаться на ногах и повела куда-то сквозь темноту. Шагала она быстро, уверенно. Сзади из шахты доносились яростные вопли девицы демона. Это что у тебя? Граната была? – спросил я. Только хлопушка, – сказала Сьюзен. Много света и шума, не более того. И у тебя в кармане нашлась такая штука? Я покачал головой. Не у меня, у Мартина. Взяла на прокат. Я едва не споткнулся о какой-то мягкий бугор на полу. Фу ты! Это еще что? Не знаю, что-то вроде с т а р о ж и в о г о зверя. Шира его убил. Сделав еще шаг, я наступил в чуть тепловатую лужу еще сильнее промочившую мой носок. Класс. с ь ю з е н толчком распахнула дверь в ночной Чикаго, и я снова обрел способность видеть. Мы вышли из здания и по бетонные л е с е н к е спустились на тротуар. Район я не узнал, но и так ясно было, что он не из лучших. По сравнению с ним даже джунгли казались милой улочкой из Мэри Поппинс. Небо начинало светлеть. Судя по всему, до рассвета оставалось всего ничего. Сьюзен глянула в одну сторону, в другую и негромко чертыхнулась. Где же он? Я повернулся и посмотрел на нее. Темные завитки татуировки до сих пор выделялись на ее коже. Лицо ее показалось мне у ж е чем помнилось. Из здания послышался новый пронзительный вопль. Неудачное время он выбрал, чтобы опоздать, заметил я. Сама знаю. буркнула Сьюзан, сжав и разжав кулаки. Гарри, я не знаю, смогу ли справиться с этой сучкой демоном, если она снова набросится на нас. Она опустила взгляд на руку, на которой свивались и развивались завитки орнамента. У меня почти не осталось. Не осталось? Не понял я. Чего? Губа ее чуть вздернулась в а с к а л е Сил контролировать себя. Ох, ладно. Вздохнул я. Мы не можем здесь оставаться. Надо двигаться. В этот момент из-за угла, взвизгнув по крышками, вывернулся темно-зеленый седан. Срезав по встречной, он резко затормозил перед нами з а е х а в двумя колесами на тротуар. Мартин перегнулся через спинку сиденья и распахнул заднюю дверцу. На его левом биске темнел порез, из которого сбегала носкулу струйка крови. Левая половина лица покрывалась татуировкой, такой же, как у с ь ю з е н только плотнее. За мной г о н я т с я сказал он. Давайте быстрее. Ему не пришлось нас у п р а ш и в а т ь с ь ю з е н толкнула меня в салон и прыгнула следом. Мартин тронул машину с места прежде, чем она захлопнула дверцу, и оглянувшись, я увидел вынырнувшую из-за угла машину. Пока мы набирали скорость, к ней присоединилась еще одна, и обе во всю гнались за нами. Черт подери! – буркнул Мартин, к о с я с ь в зеркало заднего вида. Что вы такого сделали этим людям, Дрезден? Отклонил предложение их старшего вербовщика. Мартин кивнул и, пустив машину в занос, свернул за угол. Я бы сказал, ваш отказ пришелся им не по душе. Где старик? Нет, старика. Он стиснул зубы и промолчал. Если так будет продолжаться и дальше, мы все окажемся в тюрьме, идиоты. Они действительно так вас хотели. Боюсь, что да. Мартин кивнул. У вас есть надежное убежище? Мой дом. Я могу задействовать резервные обереги. Они даже целый клуб рок-фанатов способны сдержать. Я покосился на Сьюзан. Но он на некоторое время, конечно. Мартин одолел очередной крутой поворот. Это недалеко. Вы можете выпрыгнуть. Мы уведем их за собой. Он не может, возразила Сьюзен. Он и ходит то с трудом. Его ранили и вообще он может вырубиться. Он ведь не как мы, Мартин. Мартин нахмурился. Что ты задумала? Я пойду с ним. Секунду другую он смотрел на нее в зеркало заднего вида. Не самая удачная идея. Сама знаю. Это опасно. Знаю, знаю. Голос у нее зазвенел от напряжения. Выбора нет, и времени спорить тоже. Мартин снова переключил внимание на дорогу. Ты уверена? у г у Тогда да поможет бог вам обоим. Минутная готовность. Минуточку, вмешался я. Что вы? Мартин с визгом одолел очередной поворот и вдавил педаль газа в пол. Центробежная сила впечатала меня в дверцу, размазав щекой по стеклу. Зато теперь я узнал за окном мой район. Я посмотрел на спидометр и тут же пожалел об этом. Сьюзен перегнулась через меня, чтобы открыть дверцу. Выходим здесь. Я уставился на нее. Потом мотнул головой в сторону дверцы. Она встретилась со мной взглядом, и губы ее скривились в жесткой, но довольной улыбке. Доверься мне, это все детские штучки. Детские штучки? Это мультяшки или з в е р и к и в зоопарке? А прыгать на полном ходу безумие. Ты ведь это уже делал? Упрекнула она меня. Помнишь тогда с л и к а н т р о п а м и Тогда было совсем другое дело. Ну да. Ты оставил меня в машине. Сьюзан переползла через мои колени. Ощущение было из приятных, особенно с учетом кожаных штанов в обтяжку. Глаза мои тоже согласились с коленями, особенно с учетом кожаных штанов в обтяжку. Сьюзан п р и г н у л а с ь поставив одну ногу на пол, взявшись одной рукой за ручку, а другую протянув мне. Пошли. За последний год с ь ю з е н изменилась, а может и нет. Она всегда делала все на совесть. Просто теперь она сосредоточилась не на журналистике. Теперь она могла схватиться с демонами-убийцами в рукопашной один на один, срывать со стен всякую домашнюю утварь и швырять ее во врага одной левой, метать гранаты в темноту. Если она сказала, что сможет выброситься из несущейся на полной скорости машины и при этом не дать нам обоим разбиться, Я ей верил, какого чёрта, подумал я, и правда, как будто я не делал этого раньше, пусть и на скорости в пятеро меньшей. Но имелось ещё кое-что, лежащее куда глубже, куда темнее, нечто разбуженное в моей душе в о л ч е й улыбкой с ь ю з е н какая-то дикая, б е с ш а б а ш н а я первобытная часть меня. которая всегда любила опасность, адреналин в крови, которая всегда жаждала помериться силами с разными смертоносными штучками, то и дело встречающимися мне на жизненном пути. И есть ведь особое наслаждение — ходить по краю пропасти. Подобной жизненной энергии не получить иным способом. И часть меня, глупая, сумасшедшая, но довольно таки влиятельная часть, и с т о с к о в а л а с ь по ней. Такая вот дикость пробудилась во мне, заставив улыбнуться под стать Сьюзан. Я взял ее за руку и мы выбросились из машины. На лету я успел еще услышать свой безумный, счастливый смех.